Глава 22. Прилетели. Сквозь дрёму был слышен бубнящий на улице голос. Ряд булочников справа, ближе к уличному театру. Готовое платье. Проезжайте влево, там располагаются непродовольственные товары. Сколько же времени? Неужели проспала? Открыла глаза, посмотрела на улицу. Темно, но разглашатай занялся своей работой. что сейчас утро. И тут от громкого голоса я подпрыгнула на кровати. «Прошу всех оказать уважение. Прибыл наместник с женой и свитой». «Чего?» Последние капельки сна покинули мое расслабленное тело. «Родители Лексиана? В такую рань со свитой?» Сердце забилось, стало страшно. Это же их нужно разместить, накормить. А я совершенно не разбираюсь в этикете этого мира. «Вдруг что-то не то ляпну?» «Марина, ты чего мечешься, словно тебя пчела ужалила?» С подушки поднялись две ушастые головы. «Тебе хорошо говорить», — открыв большой шкаф, с сомнением посмотрела на два платья, что мне вчера подарил Алексиан. Зная мои размеры, привёз не только наряд в Снегурочке, но и лёгкие красивое платье «Барон», — «А какие они, родители Лексиана?» «Я не знаю. Впервые прилетели в замок к сыну. Обычно он к ним. Голубое на день?» Кот с любопытством рассматривал содержимое шкафа. «Может, мне не выходить?» Ляпнула первое, что пришло в голову. «Хотя нет, какое не выходить? Нужно готовиться к приезду детей, завтраком Лексиана накормить». но у меня не наготовлено на свиту наместника бормотала я пытаясь застегнуть платье паника тихо пробиралась по телу грозя накрыть с головой как это меня не пустят где мой сын донеслись громкие крики с улицы барон что происходит почему големы не пускают родственников хозяина где лексиан он на территорию облетает рано утром сама знаешь барона запрыгнул на подоконник «Выйди, прикажи пропустить. Тебя должны послушать», — попросил кот. Наспех расчесав волосы, сделала высокий конский хвост. «А пусть будет, что будет». Кота-дракон и барон шустро пробежали мимо меня ко входной двери. «Что тут происходит?» — я посмотрела на големов. «Не велено пускать отрапортовал один из них. «Перед вами родители Лексиана». «Пустите под мою ответственность», — попросила големов. На меня молча смотрели два десятка глаз. Первым очнулся, судя по богатой одежде и даме рядом с ним, наместник. «Да я сейчас прикажу разбить всех големов. «Ваше превосходительство, не нужно никого наказывать. Проходите в замок. Сейчас найду комнаты. Разместим всех. Вы с дороги устали? Завтрак будет готов через час», — прикинула я количество прибывших ртов. «Служанка? Почему не в форме? Мне завтрак подают только мои слуги. Покажи кухню и комнаты, а дальше занимайся своими делами». «Спасибо», — поклонилась я. «Интересно, в этом мире есть превосходительство?» — бормотала себе под нос, пропуская толпу народа в замок. Мне почему-то категорически не хотелось пускать посторонних на кухню, но пришлось. «Меня зовут Грегор, и я главный слуга наместника». представился высокий мужчина. «Что ты встала столбом Через час мы накроем завтрак для господ. Иди, показывай комнаты. Не заставляй наместника проявлять характер». Открыв все свободные комнаты, позволила себе выдохнуть, лишь когда последняя дверь закрылась. Кроме слуг, прибыли фрейлины и... Интересно, как называют мужчин из «Свиты короля»? Никогда об этом не думала. Только бы Алексиан не разозлился, что пустила родственников в замок. А вот не нужно было улетать. Народ собирается, палатки и товары раскладывает. «Извините, как вас зовут?» За моей спиной, бесшумно ступая, остановилась матушка Алексиана. «Доброе утро», — неуклюже присела я. «Марина». «Марина, значит?» «Пойдёмте поговорим, Марина, о нашим девичьем». Она открыла дверь в комнату, пропуская меня. Служанки тут же покинули комнату, стоило госпоже об этом попросить. «Вам что-то нужно принести? Я не понимала, о чём она хочет поговорить». «Присаживайтесь», — женщина указала на стул. Не ожидала, что Алексиан выберет себе любимую из людей. «Немного грустно, что проживёт меньше, но я уже не смогу повлиять. Расскажите о себе. Откуда вы? Кто родители? Извините, что мой муж принял вас за служанку». Ему и в голову не может прийти, что парой его сына будет человеческая женщина. Тем более вчера одной огненной леди удалось смирить ледяную магию сына. Она замолчала и внимательно на меня посмотрела. А что я должна рассказать? Что попаданка из другого мира? Что влюбилась без памяти за несколько дней? Мне кажется, что я знаю Алексиана Вечность. Это я должна сказать. Поверят ли? Я задумчиво смотрела на матушку Алексиана, и изо всех сил надеялась на чудо. Раздался еле заметный стук, затем открылась дверь. «Матушка, что вас привело ко мне в замок? Как неожиданно и без предупреждения?» В словах Алексиана не было теплоты. Холодом веяло. Или мне показалось. Поняв, что не стоит присутствовать при семейном разговоре, я под предлогом встречи гостей ретировалась из комнаты. Но любопытство всё равно взяло верх. поймав почти за хвост идущего по своим делам барона, затащила его в свою комнату. «Миленький барончик, я и так любопытная, а тут разговор может коснуться меня, поэтому, смущаясь и краснея, попросила. Давай послушаем, о чём будут говорить великие драконы. Я обычно так не поступаю». «Да понял, понял. Любовь заставляет», — улыбнулся кот, открывая рот. «Матушка, вы зачем с отцом притащили целую свиту?» «Разве я приглашал? Для чего тут Камилла? Она меня возле входа караулила. Я ей ясно дал понять, что не заинтересован». «Лексиан, леди Камилла прилетела к нам с радостной новостью, что ваш поцелуй состоялся, и она чувствует себя прекрасно. Но вместе с тем до наместника, а значит и до меня, дошли другие новости, что ты потерял голову от простой человечки».